Перестают знать людей, когда живут среди них. Слишком много напускного во всех людях. Что делать там дальнозорким, дальногорьким глазам? И когда они не узнавали меня, я, глупец, щадил их за это больше, чем себя, привыкнув строго относиться к себе и часто еще мстя самому себе за эту пощаду. Искусанный ядовитыми мухами, изрытый, подобно камню, бесчисленными каплями злобы, так сидел я среди них и еще старался уверить себя невинно всё ничтожное в своем ничтожестве. Особенно тех, кто называли себя добрыми, находил я самыми ядовитыми мухами. Они кусают в полной невинности, они лгут в полной невинности». Как могли бы они быть ко мне справедливыми? Кто живет среди добрых, того учится страдания лгать. Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ, ибо глупость добрых неисповедима. Скрывать себя самого и свое богатство этому научился я там внизу, ибо каждого считал я еще за нищего духом том была ложь моего сострадания, что в отношении каждого я знал, что в отношении каждого я видел и чуял, сколько было ему достаточно духа и сколько было уже слишком много для него. Их надутые мудрецы, я называл их мудрыми, Они надутыми так научился я проглатывать слова. Их могильщики, я называл их исследователями и испытателями, так научился я подменять слова. Могильщики выкапывают болезни себе. Под старым хламом покоятся дурные испарения. Не надо взбалтывать топь. Надо жить на горах. Блаженными ноздрями вдыхаю я опять свободу гор. Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа. Защекоченная свежим воздухом, как от шепучих вин, чихает моя душа, чихает и весело приговаривает на здоровье. Так говорил Заратустра.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 Она разбудила меня, ревнивая. Она всегда ревнует меня к моему утреннему знойному сну. Измеримым для того, у кого есть время, весомым для хорошего весовщика, достижимым для сильных крыльев, возможным для разгадки теми, кто щелкает божественные орехи. Таким нашел мой сон мир». Мой сон, смелый плаватель, полукорабль, полушквал, молчаливый, как мотылек, нетерпеливый, как сокол. Как же нашлось у него сегодня терпение и время взвешивать мир? Не внушила ли ему эта тайна моя мудрость, смеющаяся, бодрствующая мудрость дня, которая насмехается над всеми бесконечными мирами? Ибо она говорит, где есть сила, там становится хозяином и число ибо у него больше силы. Как уверенно смотрел мой сон на этот конечный мир, без жажды нового, без жажды старого, без страха и без мольбы, как будто наливное яблоко просилось в мою руку, спелое золотое яблоко с холодной мягкой бархатистой кожицей, таким представлялся мне мир. Как будто дерево кивало мне с широкими ветвями, Крепкой волею согнутая для опоры и как алтарь для усталого путника. Таким стоял мир, на моей высокой скале.